На Рождество в школу был приглашен святой Брэндон из Керри, чтобы рассказать ученикам о разных сложностях, которые встречаются в жизни. Собственно, Мерлин каждый год приглашал в школу под Рождество кого-нибудь из святых, чтобы молодежь не отрывалась от реальности. Брэндон сошел с борта своей ладьи, которую он сумел провести вверх по реке Аск дальше, чем это удавалось кому бы то ни было до него, поприветствовал всех, Обнялся с Мерлином, подмигнул Мелдону и радостно достал сливочный ликерчик в бутылке темного стекла. Мерлин, однако, указал ему глазами на присутствующих учеников, намекая на то, что нужно держать себя в руках и что попойку следует отложить на потом. Почесывая затылок, Брэндон проследовал в главный зал западной четверти, уселся там и простецки высморкался, в то время, как все ученики толпились вокруг него в восторге. Хронический насморк, добродушно сказал святой. От плаваний по морям. Ну, о чем вы хотели бы услышать? Спросил он. Об одном только вас прошу. Забудьте все, что вы читали в житии. Те из студентов, кто помнил прошлогодний визит святого Кярона и позапрошлогодний приезд святого Кевина, могли отметить, что это, видимо, общая просьба всех святых. А мы не читали. Закричали все хором, запихивая житие, у кого оно было в руках, подальше с глаз долой. «Расскажите про свое плавание. Как оно было на самом деле?» «Которое из них?» — усмехнулся Брэндон. «Ладно, я начну, а там что Бог даст?» «Итак, слышали ли вы когда-нибудь, — сказал он таинственно, — о коварных торговцах ветрами из Висландии?» Купцам с проходящих мимо кораблей, которых прибивает к берегам неблагоприятным ветром, они без созрения совести предлагают продать попутный ветер. Самое удивительное, что находятся ведь люди, которые верят этим мошенникам. А торговцы ветрами связывают вместе обрывки шерстяных нитей, сматывают их в большой клубок и за большие деньги дают вытянуть покупателю. Кому две, кому и три-четыре нити смотря по силе ветра, который нужен. Те же, кто верит в эту небывальщину, тут же и бывают наказаны за свою доверчивость. Иные из них по неопытности вытягивают слишком мало нитей, а другие слишком много, так что их корабли или погибают во время штиля, не имея возможности пристать к берегу, или налетевший ветер переворачивает и топит их безжалостно, и морская пучина в мгновение ока поглощает как тех, так и других. «Э, э, стойте!» — сказал Левелис, заерзав. «По-вашему, выходит, что купленные нити вправду вызывают ветер, а значит, весландские торговцы ветрами вовсе не плуты?» Брендон расхохотался. «Да, вы умеете слушать», — сказал он с одобрением. «Слушать внимательно — драгоценное умение». Помню, у нас в обители много лет жил один клирик, очень усердный и благочестивый, заслуживший всеобщую любовь и уважение. Аббат любил слушать его рассказы о древних временах, и вот однажды разговор зашел о Рождестве Христовом, и этот клирик поведал множество неизвестных другим подробностей, а среди прочего добавил «И когда Христос явился во плоти, бесы повсюду бежали от его лика». Одни укрылись в море, другие в дуплах деревьев и каменных расщелинах, а я прыгнул в какой-то источник. Тут он замолчал, сильно покраснел и вышел. Те, кто слушал его невнимательно, впоследствии немало изумлялись, куда же он девался. И святой Брэндон, посмеиваясь, посмотрел на всех очень довольный. «Ну — Ну-ну, — проворчал Мерлин, — кончайте их испытывать, в самом деле. «У детишек каникулы. Умеют они слушать, умеют. Не зря мы тут к ним приставлены. Расскажите же им что-нибудь увлекательное. Вот про хвост Есконтия, например». «А, ну что про хвост?» — сказал Брэндон. Находясь в плавании, мы с братьями как-то высадились на остров, собрали хворост, развели костерок небольшой. Когда мы сварили похлебку, мы увидели, что к нашему острову приблизилась огромная морда и внимательно смотрит. Оказалось, что наш островок был хвостом огромной рыбы. Имя ее – Есконтий и она всю жизнь пыталась достать носом собственный хвост. И вот в тот самый день ей это удалось. То есть Есконтий впервые в жизни увидел свой хвост, понимаете? А на хвосте как раз сидим мы всемером, варим уху, вещички разложили. Представляете, какая неловкость? Ведь он мог подумать, что мы, ну это, постоянно там сидим. Ужасный конфуз. Мерлин посмотрел на раскрытые рты учеников и вышел на цыпочках. Для празднования Рождества в школе принято было отпирать зал, примыкавший к залу педсовета, который в другие дни года обычно не отпирался. Там была какая-то необыкновенная акустика или что-то. Мерлин не вдавался. А поскольку он был убежден, что если редко заглядывать в помещение, то однажды там можно увидеть, черт знает что, он пошел на всякий случай заранее осмотреть место, где предполагалось провести рождественскую ночь. Зал, к удивлению Мерлина, уже был полон хлопочущими и щебечущими хлебопечками от пола до потолка. Его именная тряпка которую он пугал нерадивых учеников, проехалась ему по ноге и клацнула на него зубами. «Главное, никаких особенных затей», – распорядился Мерлин, ретируясь. «Пирожки с брусникой, восковые свечи. Рождество – это то редкое время, когда чудеса совершаются сами собой, а вот пыль с этого канделябра сотрите». И он, замотавшись поплотнее в плед, ушел договариваться со сварливой елью, росшей в северной четверти и каждое Рождество начинавшей бубнить, что в ее возрасте наряжаться уже неприлично. Когда Мерлин через три часа снова заглянул на встречу со святым, Брендон уже разошелся как следует и со всеми ухватками старого морского волка рассказывал. И вот к западу от острова говорящих птиц в океане, на мелководье, мы услышали колокола. Мы удивились, бросили якорь. Кругом ничего не видно. Погода чудная, солнечная, волны голубые, белая пена вокруг корабля, тишина. И вот в этой тишине мы слышим колокола, потом какие-то крики, голоса, и некоторые голоса вроде знакомые, все как один слышали это. Только через час мы выбрали якорь и, удивляясь, поплыли дальше по курсу. Так вот, когда через полгода мы вернулись в тралли, откуда отплыли год назад, оказалось, что в тот самый день посреди городской площади, прямо с неба, из облака, опустился якорь и лег перед дверями собора. Вокруг, конечно, собрался народ, все шумели, обсуждали, к чему это знамение – И колокола в тот день звонили, потому что был праздник святой Бригитты. Через час якорь пошевелился и вознесся в облака. Но «Ну и может ли кто из вас объяснить такое загадочное явление? «Я могу объяснить вам это явление хоть три раза», – запальчиво среагировал Мелдун. «Я вам уже объяснял, на пятнадцатом градусе западной долготы...» «Ну-ну, Но -но, Мелдун, потом приведете свои научные доводы». Встрял Мерлин. Не делайте из рождественской вечеринки ученый диспут. Вот оно, различие старшей и младшей школ. Одни оставляют место в этом мире для чудес, другие же ни в какую. Сам я, как старая кочерышка, склоняюсь, конечно, к первой, но и вторая, признаюсь, бывает прижимает к стенке. И Мерлин, покряхтывая, ушел переодеться в одежду поприличнее. В школе царила предрождественская суматоха и оживление. Во дворе северной четверти разожгли круг из костров, которые Маккархи называл посадочными огнями. Над стенами школы взлетали запускаемые в Кармартене фейерверки. В сумерках все собрались в зале для танцев, однако музыки не было, поэтому все просто любовались друг другом. Когда смиренный сюанзан во второй раз выиграл у озадаченного Финтона партию в Фитхилл, послышались шаги, похожие на отдаленный бой индейского барабана. Закачались дубовые люстры, мигнули свечи, и в зал, чуть нагнувшись, вошла Людгарда, которая вернулась с ФПК. Она была укутана в клетчатую шерстяную шаль, и снег лежал у нее на плечах, как на вершине горы. Людгарда приветствовала всех басом, уселась на каменную скамью и стала развязывать башмаки. Старшие студенты с радостным гиканьем потащили эти башмаки через весь зал к камину, чтобы поставить на просушку. Младшие в благоговейном страхе столпились вокруг Людгарды, которая немедленно раздала всем подарки. Вынув из-за пазухи целую пригоршню обкатанных морем камешков, черный базальт, голубой кремень, змеевик, она щедро расставала их в руки ученикам, прибавив гостиницы из Исландии. Берите, берите, это очень вку». Тут Лютгарда спохватилась, смутилась и поправилась. Это на память. В ночь накануне Рождества спокон века случается семь чудес, и не было года, чтобы они не случились. С появлением в небе первой звезды вода во всех колодцах на одну минуту превращается в вино, и нужно успеть его зачерпнуть. Поэтому, когда Мерлин вбежал в зал, очертя голову, младшие ученики мигом повскакали с мест. «Марш, марш, бегом!» – скомандовал Мерлин. «Захватите какие-нибудь ковшики или что-нибудь. На худой конец можно зачерпывать и рукой, только чистой. Досмотрите, не переусердствуйте!» По преданию, это вино должно сообщать вам, бездельникам, мудрость, расторопность, что еще, но по моим личным наблюдениям оно довольно сильно крушит голову. Брюзжание директора никто не дослушал. В школе было три колодца, и вокруг каждого из них столпились ученики и учителя вперемешку с хлебопечками. Подошли даже каприкорны. Перегнувшись через край колодца перед домом Финдена, Левилес увидел, как вода темнеет до цвета вина и почувствовал запах, как из погребов винной башни. «Ммм, да. Учтите, через минуту оно опять превратится в воду», — сказал Мерлин, утирая губы. Левелис быстро плеснул вина себе в рот и, не теряя времени, наполнил несколько черпачков, протянутых ему хлебопечками, походную фляжку Мелдуна и чайник, скромно стоявшего в стороне и удивлявшегося Сюандзана. Рядом с ними святой Коллин погрузил в колодец Грааль, придерживая его за одно ухо. Арианон, выбежавшая во двор безо всякой посуды, весело смущаясь, отхлебнула из рога Зигфрида. Гвидион, которого чудо застало у колодца в северной четверти, набрал вина в сложенные ладони, сделал пару глотков, вытер рот рукавом и напоил из рук подталкивавших его носами каприкорнов. Потом он огляделся и, увидев смуглого, восточного вида преподавателя медицины, имени которого он не помнил, деликатно стоявшего поодаль, взял у него из рук пиалу, наполнил и вернул, пробормотав с почтением Бисмилляхи Рахмани Рахим единственное известное ему арабское выражение, значение которого он хотя и не знал, но крепко надеялся, что оно годится для всех случаев жизни. На лице замкнутого и всегда корректного восточного медика мелькнула улыбка. Гавидион почувствовал, что допустил какую-то промашку, но не стал докапываться в чем дело. В действительности промашка заключалась в том, что его собеседник был шумером. Маккех чокнулся со змейком какой-то лабораторной посудой. Миниатюрный доктор Итарнан свернул себе бокал из виноградного листа. В кубке Людгарды отразилась луна и несколько незначительных созвездий. Возле колодца в южной четверти, как можно было предположить, царила Вакханалия, душой которой был Дион Хризастом. Мерлин потирал лоб, рождественские чудеса только начинались. Под гобеленом, изображающим похищение коров Ригамны, святой Брэндон в двух словах объяснял Сюадзану, кто такой Иисус Христос. Стайка учеников и учениц окружила Маккехта. «Доктор Диан, а вы не пойдете с нами?» «Смотря зачем», — осторожно ответил Маккехт. «В ночь под Рождество на снегу расцветают синие цветы. Они указывают путь к волшебному кладу. Некоторые находят чудесное оружие, не предназначенное для войны, и все такое». «Оружие не для войны?» — переспросил Маккехт. «А для чего же?» «Меч, который не наносит, а исцеляет раны», — объяснила Финвен. «Пойдемте». «Бог ты мой!» «А я все скальпелем, по старинке». Он улыбнулся и позволил вывести себя на лестницу. «Я плохо знаю ваши валийские обычаи», — признался он. «Все, видимо, думают, что я их знаю, и никому в голову не приходит просветить меня». «О!» — сказали ученики, и драгоценные сведения посыпались из них, как из дырявого мешка. «Роза, сорванная в ночь летнего солнцестояния и засушенная за домашним алтарем, в ночь под Рождество опять становится свежей, как будто ее только что сорвали», — сказала Гвинлиан. «В рождественскую ночь эльфы служат мессу на дне заброшенных угольных шахт», — сказал Бервин. бабушка говорила, что иногда на конюшне в рождественскую ночь появляется сказочной красоты белый конь и принимается есть овес у лошадей». «Если его не прогонять, а в доме будет достаток весь год», — вспомнил Левелис. «У нас принято наблюдать за тенями на стене, пока в очаге горит рождественская полена. Если долго всматриваться, по движению теней можно предсказать будущее», — сказала Финван. «Еще на Рождество устраивают венчание деревьев». «Хватит, хватит», — расхохотался самокехт. «Для такого профана, как я, на первый раз вполне достаточно». Послушай доктор своих учеников подольше, возможно, это принесло бы ему пользу. Он мог бы услышать, что если валийская девушка в канун Рождества трижды три раза обойдет задом наперед с закрытыми глазами вокруг грушевого дерева и резко обернется, она увидит своего суженого. Снаружи все быстро растеряли друг друга в сумерках. Доктор Макехт, нагибаясь за расцветшими на снегу синими цветами, добрел до какого-то дерева. Вокруг дерева, задом наперед, осторожно вытаскивая башмачки из снега, шла Рианон. «Нау», — сказала она. «Нау, Валлийский, девять». Обернулась и уперлась ладонями в грудь Маккехту. Доктор Рианон захлебнулась морозным воздухом. Придя в себя, она минуты две частила Маккехта на все лады, а доктор, не в силах понять, чем же он провинился, покорно принимал эту бурю, И только робко убеждал ее сойти со снега, чтобы не простудиться. «На что вам четыре цветка? Несете их куда-нибудь? На погост?» — запальчиво осведомилась Рианон. «Они указывают путь к кладу», — растерянно ответил Маккехт. «Я, как врач, запрещаю вам дольше стоять на снегу в мокрой обуви и в таком открытом платье». Спрятавшийся за каменной изгородью левеля хихикнул. За час до полуночи в северной четверти по наущению Мерлина начали наряжать елку. Архивариус Хлодбик, действуя изогнутым клювом и осторожно помогая себе когтистой лапой, укрепил на верхушке звезду. Мерлин распоряжался. «Золоченые орехи и ангелочков тащите сюда. Сосульку не расколотите. А это бросьте, нечего спички переводить. Свечи зажгутся в полночь сами собой от лунных лучей. А Рождество все-таки, а не какой-нибудь там. Юбилей бракосочетания королевы. В полночь начали бить часы на всех башнях Кармартена. С неба протянулись лунные лучи, свечи на елке вспыхнули белым пламенем, и все, кто собирался в эту ночь танцевать, не жалея подметок, радостно выдохнули, потому что из каминов и печей наконец-то раздалась музыка. На Рождество музыка всегда доносится из каминных труб. А каминов в кармартене сколько угодно. С незапамятных времен в нее вступают самые разные инструменты, а мелодии слышатся сплошь танцевальные. Только чтобы танцевать под эту музыку, нужно знать старинные танцы, потому что музыка печных каминов и труб меняется куда медленнее, чем мир вокруг нее, и сохраняет мелодии довольно раннего времени. Первые танцы были настолько старинные, что их знали и могли исполнить всего несколько человек. Для первого танца составилось только четыре пары. С мест поднялись в большинстве своем преподаватели несусветных древностей, и из них к Ведиону были знакомы только двое. Сперва на середину вышел Курои, возраст которого подошел к тридцати годам и который выглядел великолепно. В третью пару, к восхищению первокурсников, встал МакКехт. Мелодии переходили от старинных танцев к более поздним. У людей молодых по возрасту не было выхода, кроме как дождаться такого танца, который был бы им известен. Гвидион завороженно смотрел на происходящее, обещая себе включиться в средневековые короли. Как бы там ни было, описание королей он, по крайней мере, читал в поеденных молью трактатов, и ему случалось мельком видеть их там, куда его отправлял Курой. Макех танцевал божественно. Он взлетал, как коршун в положенном пируэте, за ним взлетал его плащ, затем волосы. Лицо его все время было обращено к партнерше, в рыцарском сосредоточении на ней, даже если танец был настолько быстрым, что не позволял обмениваться словами. После нескольких сумасшедших ирландских танцев, втянувших в себя половину педагогического коллектива, Маккехт, достойным образом поддержав честь старшего поколения, позволил себе присесть у стены чего вы не танцуете, Морган? спросил он профессора искусства забвения. О, я дождусь мелодии XVI века! Смущенно отвечал Морган Апкерик. Вы знаете, в XVI веке существовало два популярных валийских танца. Один назывался Начало мира, другой Моя женушка настоит на своем. Это сочетание не лишено философской глубины, отметил Маккехт. Скажите, Морган. Зачем бы, на ваш взгляд, женщине обходить в рождественскую ночь вокруг дерева задом наперед? Хм, — отвечал с легким удивлением Морган Абкерик, — замужней женщине вроде бы незачем. Так Диан Макехт второй раз за вечер испытал острое ощущение несостоятельности от того, что не родился валицем. Он тяжело поднялся, И с первыми аккордами нового танца направился Рианон, и колебания его одежды создавали легкий ветерок. «Сегодня, в ночь Рождества, ради Спасителя, ведь вы не откажете мне в танце, Рианнон. В конце концов, лишь по вашей воле я пребываю в неловком положении старого пня, у которого внезапно спросили, какими он прежде цвел цветами», — сказал он, предлагая ей руку. «Когда ты просто вышел из репродуктивного возраста и сверх того умер, это еще ничего. Но когда ты уже мумифицировался, две тысячи лет назад, и еще пытаешься вернуться к жизни, это просто смешно», добавил он на середине зала, склоняясь перед ней в сложном реверансе, бывшем частью фигуры танца. «Не мучьте меня». «Я забыла, что дальше», — в панике сказала Рианон. «Сейчас полусет» подсказал маккехт Серпантин и круговой разворот. В рождественскую ночь звери и птицы ненадолго обретали дар человеческой речи. Старый лис вспрыгнул на стул, потоптавшись, сел там, вылезал свою белую манишку и, хрипловато попросив внимания, произнес медоточивый тост о братской любви, бдительно поводя вокруг длинной, острой мордой. Змейк беседовал в углу с двумя металлами, недавно пробившимися из глубин земли и не имеющими понятия о формах жизни на ее поверхности. Со всей вежливостью принимающей стороны он занимал гостей беседой, но трудно было сказать, насколько эта беседа занимала его самого. Собственно, змейк собирался рассказать анекдот, однако необходимая для понимания анекдота преамбула даже при лаконичности змейка потребовала не меньше минуты. «Люди состоят из соединений углерода и потребляют кислород. Смерть есть прекращение химических реакций одного типа». Змейк поймал на себе взгляд Гвидеона, которого явно заинтересовал его учитель, дающий определение смерти, и спокойно закончил. «И начало совершенно иных химических реакций». В полголоса рассказанный анекдот – Его собеседники расхохотались, с таким звуком, как будто рассыпалась и раскатилась по полу горсть монет. он содрогнулся. «Ланаверс Кирилл! Это же танец для Бога, для взгляда сверху! Его нужно танцевать под открытым небом!» С этими словами Левелес протанцевал вон из дверей во двор, вытащил цепочку танцоров, которую он вел за собой на рушу, на снег, и замкнул ее в хоровод. «Вот что значит ясная память!» Стукнув себя по лбу, воскликнул Мерлин. «А ведь у меня и из головы вон, для чего он, этот танец! Слава богу, хоть кто-то что-то еще в состоянии упомнить!» И Мерлин быстро повыгнал всех во двор. Красота композиции Лановерского Рила несомненно поражала воображение, и вся школа как раз танцевала на снегу, когда со стороны двери в город появилась темная фигура человека — которого сопровождал и не помышлявший ни о каких танцах змейк. Похоже было, что змейк, чтобы глотнуть свежего воздуха, прошелся до двери, обнаружил, что в нее кто-то колотится, открыл и проводил приехавшего внутрь. Они постояли немного на ступеньках, чуть выше остального собрания. Дождавшись паузы, змейк бесстрастно сказал. «Позвольте представить вам крупнейшего лондонского методиста, профессора Занутски" направленного в нашу школу постановление министерства для тотальной проверки качества преподавания и аттестации преподавательского состава вероятно учителя и студенты танцующие все вместе на снегу с невыветрившимся еще ароматом вина на губах были не совсем тем что ожидал увидеть профессор зануцкий в учебном заведении под рождество так как он кивнул в ответ на какую то собственную мысль и очень сжато представился Лоренс Зануцкий, специалист в области расчесовки и преподавания нелюбимых предметов в современных условиях. «Штат моих сотрудников будет здесь завтра утром. Я опередил их с тем, чтобы пожелать вам веселого Рождества. Но, судя по тому, что я вижу, веселье здесь и так уже достигло апогея». И тише добавил. «Для начала я попрошу всех преподавателей не позже новогодней ночи сдать мне планы уроков».